Глава 17. Вадим. Сон. Подпространство похоже на бредовый сон. Это здорово. Жуть, как интересно. Совершенно особый мир, совершенно особая реальность. Иду в рубку, не знаю, что меня там ждёт: саратники или медуза, горыныч из минотавром. Люди ради такого сами деньги платят. Всячески аттракционы устраивают, чтобы пощекотать себе нервы. А тут живёшь как цирковой реквизит. Кидает меня, швыряет, бьёт. Нет, всё нормально. Имеются в наличии именно те, кто и логически должен быть в рубке. Всё. Ваня и чернокожая девушка в трубе. Её так и не успели перетащить в медотсек, а теперь и ни к чему. Всё оборудование на паузе стоит. Обсуждают самый животрепещущий вопрос, который я и озвучил. Это что вообще такое было? Озвучил, конечно же, не этими словами, а теми, которые у нас у русских прорываются сами собой в такие моменты крайнего перенапряжения эмоций. Но меня поняли, причём оба. «Развести руками и я могу. Тем более, что я вообще ничего не видел. А вот эти двое видели». В глюке под пространство один из зложементов стал кожаным, широким и глубоким креслом. В него я и плюхнулся. И даже снял шлем с головы. Это до перехода в гипервоздухо в рубке не было. А сейчас есть. Пахнет, правда, давно ношенными носками, но зато воздух достаточно плотный. Пес описывает то, что он успел увидеть. Ваня добавляет своих впечатлений и замечаний, оба матерятся. И если пёс матерится на стандарте, то Ваня исключительно матом, великим и многогранным. Для этого ребёнка плохому научил. Моё негативное влияние на культурный уровень годовалого великана. Верно говорят пиндосы, даже один русский слишком много. В общем, обсуждали много и долго, о торопиться нам некуда. Гипер он такой, скучный. И посмотреть на записи не получится. Остаётся только строить словесные конструкции и показывать на пальцах многословно. А подвести итог под многочасовой говорильни и не получается. Всё ваше описание сводится к двум словам: до хрена сверх кораблей. Вздыхаю я. Такого уровня технологий я ещё не видел. Качает головой Звёздный пёс, Ваня кивает. А вот у меня вопрос. — Ладно, я поднимаю руку, как в школе, чтобы привлечь к себе внимание этих угрюмо восторженных мужиков. Для меня и твой корабль — предел фантазий. Ваня вообще младенец, только познающий мир. Но ты, ты же всю жизнь пестуешь и самые передовые технологии. — Это так, — кивает пес. — А в чем вопрос? — А вопрос в том, что я все это время слышал, что... Возможность этих аппаратов неведомой принадлежности, но столько-то и во столько-то превосходят лучшие образцы содружства и основания. Но ни разу не услышал, чтобы ты выразил недоумение применённой технологии. Так Звёздный пёс прищурился, вроде бы и на меня смотрел, но на самом деле меня, возможно, и не видя. Кажется, я понимаю, куда ты клонишь. Нахмурился он, Да, я не видел непостижимых технологий. Да, манёвренность, скорость, мощь, в том числе огневая. Да, применяемое вооружение энергетическое и похоже на плазмоизлучатели, только заряд сильно превышает скорость света. Но всё это лишь развитие уже имеющихся технологий. Ты считаешь, что это не пришельцы? Как-то от чужаков, возможно, развивающихся иным путём, ждёшь чего-то необычного? Пожимаю плечами я. Иного технологического уклада, иной технологической логики, чего-то непонятного, поразительного, что ли. Живые корабли, оружие на иных физических принципах, двигатели на принципиально иной тяге. Какие-нибудь безинерционные. Ну, вы поняли. А тут, я заметил, вы обсуждаете вероятные тактико-технические характеристики, как обсуждали бы те же пираты и новые корабли затмения. Я киваю в сторону пса в знак уважения к его достижениям. Он кивает в ответ, принимая. «Если бы не твоя уверенность, что это именно неведомый враг, то я бы решил, что это какая-то темная лошадка, новый открытый игрок, что какая-то тайная структура в тайне собирает армаду». «Зачем пришельцам люди?» — добавляет Ваня. «Те, кто собирал рабов на той станции, сортировали их и готовили к отправке». Никто не знал куда. Вот мы проследили корабль, что вёз Асару и Рату. Оказалось для неведомого врага, зачем пришельцам люди. Я принял бы эту теорию, вздыхает Звёздный пёс. Принял бы с немалым облегчением, признаюсь, если бы не масштабы этой, как ты выразился, армады. Кроме недостижимого технологического уровня, ещё и масса, количество. Анализатор просто завис, не в силах осмыслить масштаб флота неведомых. только в зоне доступа сканеров, их было больше, чем во всех флотах содружества вместе взятых. А эта аномальная система была просто переполнена кораблями, причём не только мелкими. Только самые малоразмерные атаковали. Да, были и много объектов гораздо большей массы, размером с планетоиды. Или это были космические станции? Не суть. Я к тому, что ни одна структура не смогла бы тайно построить столь грандиозного флота. Да ещё и на столь высоком технологическом уровне массового производства, именно массового. Да, меня не удивили эти технологии. Теоретически всё это уже открыто. Только вот производство ни одного завода, ни одной верфи не потянет такого уровня. Собрать экспериментальный образец это не производить продукцию многомиллиардными партиями. Нет. Сфера обитания людей не имеет отношения к неведомому врагу. Я бы знал Логистика выдала бы. Только представь объёмы транспортного сообщения. Сколько нужно персонала для производства? Такая масса народа никак не отбросила ментальной тени на сферу обитания. Так возможно? Люди есть люди. Даже основание при всей их обособленности часть человечества. И части человечества взаимно влияют друг на друга. А тут тишина полная. Не убедил. качаю я головой. За время моей жизни я чётко уснел одно. В жизни возможно всякое. Я прямо нюхом чую, что заварушка на стире это маленькая война во фронтире, готовящееся массовое кровопропускание в биомассе вашими доминатами. Содружество империй основания, этот союз вольных, эти самые ваши доминиканцы и этот неведомый враг звени одной цепи. И связывает их что-то помимо моей бедной головы, что успело сунуться в задницу к каждому из перечисленных персонажей. Звездный пес смотрит в потолок невидящим взглядом. Ваня сидит с видом Будды, постигшего нирвану, смотрит в себя. Вот и поговорили. Как по мне, говорит Ваня, возвращаясь к нам, это не имеет значения. Неведомый это враг или ведомый он враг. И это предельно четко, ясно и понятно. имеет, кричу я. Если это чуждая форма жизни, то долг каждого человека защищать своё право на существование. А если это очередные разборки панов, то я не желаю быть тем хлопцем, у которого чуб трещит от их непомерных амбиций. Звёздный пёст тоже очнулся от слов Вани и моего крика, криво усмехнулся. Основной источник моих доходов именно информация. Я бы знал, если бы кто-то из уже известных игроков проводил столь масштабную деятельность. Возможно, ты, Вадим прав. Возможно, это люди. Возможно, это часть человечества, что в древние времена экспансии настолько отделились от содружества, что мы о них ничего не знаем. Но они развивались в той же логике, вполне человеческой, возможно. Как это влияет на наши планы? Смотря какие наши планы. Пожимаю я плечами. Посольство коротко бросил Звёздный пёс. Кстати, хмыкнул Ваня. Если мы выбросим в сеть записи неведомого врага, сможем ли мы по реакции доминат вычислить хозяина этой армады? Звёздный пёс думал недолго. Любое действие вызывает противодействие, ответил он. Если ничего не делать, то ничего и не будет. А записи мы обязаны распространить как можно шире. Их будут блокировать. Унул, отвечаю я. Неведомый враг не сегодня появился. Это не отменило подковёрную грызню доминошников. И вот ещё, уважаемые. Я с моей деревенской колокольни не услышал в вашем столь информативном совещании по поводу восхищения ТТХ врага такого вопроса, как он вырубил нам в Весики Паш. Это только твой, уважаемый игрок, открытый до неприличия. Корабль оказался столь уязвим к обратно деструктивному нейроудару, либо все. Звездный пес откинулся на кресло. В глазах паника. Секундная, но все же. И еще проявление эмоций. Он схватился за голову. А потом истерически заржал. Весь отряд дальней разведки стал мишенями. Все до одного. А самое смешное, что Содружество уже 30 лет тайно, но спешно перевооружается на нейроуправлении. Ха-ха. Многотонный хлам. Волм скочил одним прыжком оказался передо мной, нависнув. Нет, я не посчитал это агрессией в мой адрес. У человека крышу сносят от эмоций, вот и всё. Это и говорит, что это один из них. Все, слышишь, все до единого перевооружаются. Это даёт многократное уменьшение численности экипажей, увеличивая энерговооружённость боевых единиц. Оптимизация, чтобы их Звёздный пёс крутанулся вокруг себя в досаде, как та псина, что хочет укусить себя за хвост. А, я же тоже проклятие чёрной дыры, это же всё, всё срочно всё менять. Ах, дерьмо. Это же полный пересмотр всей стратегии, вообще всего. И он заметался по рубке, чуть ли не бегая по потолку. Бывает, строишь планы на годы и десятилетия вперёд, а тут бац, всё хрень. И мочало, начинай, Миша, сначала. Все заводы под капремонт и переоснащение, всю кадровую политику в корзину, затевай новую. Все выстраданные модели боевых кораблей в утиль, начинай проектирование заново. Всю элементную базу перетряхай, чтобы создать сети и скины, не падающие от реп-удара. А главное, по мне, пересматривай отношение к людям. Не как к стаду жвачных, не как к биомассе, не как к мясному придатку из кинов и сетей, а как к центру Вселенной, вокруг которого все и крутится. Ведь мы с Ваней, лишенные нейросетей, никак не заметили рэп-воздействия врага. Совсем никак. Значит, что? Что вместо компьютеров всюду надо вновь ставить людей со всеми вытекающими, со всеобщим массовым образованием, неизбежной массовой культурой, а не спожирателем времени сетью. Ваня, а Ваня, толкую я бессмертного. А вот ты преставучий, возмутился вдруг. Ты теперь тоже бессмертный. Забей, брат, усмехаюсь я. Мы до этого бессмертия не доживём, я точно. Я что спросить хотел? А как ты кораблём управлял без сети? Что ты сделал? А, давай покажу, отвечает Ваня с чистой детской улыбкой, кладём мне руки на виски. Адиос. Ждите ответа в следующей серии. Очнулся я довольно нескоро. Судя по внешнему виду Вани моего собственного тела. Я уже упоминал, что в подпространстве всё заживает как на собаке. Только вот я не ел ничего с того самого суточного унитарного рациона, потому организм жрёт сам себя. Худеем и охудеваем от того, насколько мы похудели. Совсем охудели. А когда я вдруг для себя понял, что в голове опять работает форточка, похудел до полного выпадения в осадок. Звёздный пёс тут же насёл на нас с Ваней. Расскажи ему, что мы сделали. А я почём знаю. Мы даже название этой штуки универсальное, как супер хренорезка, не знаем. Я её до сих пор называю хренью и ХЗ. Ваня с его младенческой непосредственностью говорит: "Моё. А что это и как это работает ХЗ?" Понятно, что интуитивно понятно, но вот как именно? Как этот же эффект воссоздать на другой элементной базе? Как? Каком кверху? Не получается, пробовали? Ещё один аспект несуществующей нейросети во мне. Она работает даже в подпространстве сама по себе. Остальное оборудование корабля по-прежнему недоступно, кроме сети близнеца двойнёвого Ваниной сети из суперхренарезки. Вот он мне и скинул нарезку приколов. Смотрю с видом от первого лица на наш побег от наконечников стрел неведомого врага. Именно такую форму корпусов имеют эти корабли. Пёс говорит, что это суперпродвинутые аналоги истребителей. Они поразительны, восхитительны, технологически совершенны, как те статуи, что без рук, ничего лишнего. С первого взгляда на их хищные обводы, понимаешь, Это боевая техника, совершенная как танк Т-90, как АКМ, ничего лишнего, ни убавить, ни прибавить. Жаль, что всё это врак. Но летели мы долго, по тому болтали. Мы ещё раз рассказали псу наши нехитрые житейские истории. Ваня вообще уложился в час, а если бы не его вид от первого лица, вообще не нужен этот рассказ. Ваня как тот Труман самого осознания себя в этом мире под пристальным наблюдением большого брата. А вот как это ощущается с той стороны его черепной коробки, довольно занятно. Часто ли мы в жизни задаёмся вопросами, кто я, зачем я? А это были первые мысли Вани, ещё даже до того, как я его крестил Болваном, а потом перекрестил в Ваню Ванбола. И если я даже не задумывался об этом, я и есть, я зачем я? А что бы было? Так вот, как-то так. А вот Ваня до сих пор не хило рефлектирует по этому поводу. По мне тоже всё просто. Как был я никто, так и стал я никем. Только в космосе. Вот и вся разница, большая разница. Был я асфальтовой пылью, стал звёздный. Пара зазвездиться. Не, ну её этого Зверева. Это он звезда, он в шоке. А я просто Ваня. А вот история жизни Звёздного пса была исключительно занимательной и драматичной, и достойная отдельной книги. Достой на пера много более умелого рассказчика, чем я. Один только трагический жизненный заворот с его отцом отпад. Понятна нервозность Звёздного пса, она от подпространства. А подвиг его сына, который пал от рук деда, не зная, что они родные меж собой, но спас отца и нас заодно. Шекспир Проснись, пора воспеть эту драму. Нет, я уже не мальчик. Понимаю, что он нам не распахнёт свою душу до дна. Понимаю, что это идеологически выдержанная официальная версия. Понимаю, но мне и не нужна вся подноготная. Вся жизнь игра, и у всех у нас роли. Для качественного выполнения нами поставленных задач в рамках отведённой нам роли выдана именно такая версия. В рамках его планов и его роли Я даже голову не забиваю, кто автор сценария. Как-то стало прохладно мне по этому поводу и фиолетово, потому что душещипательная история открытого игрока поставила меня в такое положение, что послать всех на хрен, как этого требует моя натура, не могу. Мужик отдал даже то, что отдать нельзя, всё бросил на алтарь, а я вот трясало выходить. Замотивировал он меня. У него получилось. Научил он меня родину любить. Согласился я лететь в это их долбаное ядро с посланием. И само послание во мне, этот ещё один заговорщик краснорожий, перенёс все данные с накопителей моей нейросети прямо мне в голову. Так что не будь станция операторов уничтожена, их бы ждала птица обламинга, никаких данных во флешках. Вот так, за приятной дружеской беседой и коротали время полёта в подпространстве Искренне верю, что мы друзья-соратники. Не забывай, что всё это только по работе, служебные отношения, не питай никаких иллюзий. Если бы я встал на пути Звёздного пса и даже Вани, а тем более поперёк их дороги, разорвали бы как тузик грелку, и поминай как звали. Чистый прагматизм. Только вот в чём нюанс. Эти двое за меня регулярно голову под пулемёт подставляют. Чего не скажешь обо мне? Что-то не припомню я других, настолько же преданных друзей за моими плечами, при всем нашем обоюдоостром прагматизме. И мне после этого нос воротить и дезертировать в туман, спасать любимых женщин? Как-то не по-человечески это, не по-пацански. Тем более с антрацитовой перспективой их спасения. Вот такие пироги с котятами нынче».